Роберт. 7 апреля. Утро. Добрый день, Роберт. Отец просил передать, что то, о чем вы у него просили, сделано, и план сработал. Завтра ждем в 9, как и договаривались, на блокпосту. Поедем двумя машинами? Думаю, да. В нашей трое. К вам я подсяду, чтобы связь держать между машинами. Что-нибудь еще надо? Да, передайте отцу, что наша договоренность будет в силе если ваши отморозки не будут беспредельничать в поселке. Грабить вы, конечно, будете, куда денетесь, но без убийств, насилия и захвата пленных. Если такое случится, не обессудьте, завалим по беспределу сразу. Смотри ты, Алина с вылитой папашка, вон как глазки блеснули. Договоренность касается только вашего окружения, если не ошибаюсь. Его голосом можно гвозди забивать. Да, но разговор был, что ваши будут грабить. Про насилие, убийство и прочее разговора не было. Давайте уж без казуистики обойдемся. Я передам отцу вашу просьбу. Да это не просьба, это констатация факта. Просто информация о нашем договоре быстро станет известна всем жителям поселка, что, естественно, вызовет отрицательную реакцию. Пока будете только грабить, люди будут молчать. И тихо нас ненавидеть. Но если кто-то из них погибнет или еще хуже будет изнасилован, то нам в отмеску могут и красного петуха опустить и в спину шмальнуть. Так как это будет реакцией на ваши действия, то мы, расценивая как провокацию с вашей стороны, примем соответствующие меры». Лина скивнул и направился к своему джипу. «Вот ведь лось, какой мародер получился бы. На его плечах можно сразу бочку солярки принести. И, скорее всего, он даже не запыхается. Здоровый чертяка». Где-то в отдалении послышались какие-то вопли. Ну правильно, бандиты приехали на трех машинах, значит две где-то хабар собирают. Ладно, черт с ними, потом разберемся».